Возвращавшаяся со свалки в Эммусо, одинокая чайка парила, подхваченная встречным ветром. Ее широкие крылья трепетали. Птица чувствовала приближение шторма. Со стороны юго-востока над горизонтом уже сгущались тучи. С высоты птичьего полета открывался вид на ярко-зелёный полуостров Порккала. В лучах заходящего солнца за ним синело море, которое у берегов пока оставалось спокойным. В то время, как на востоке в тени надвигавшихся плотных облаков уже пенились волны, спускаясь всё ниже, чайка заметила летевший вдоль берега вертолёт и изменила направление, чтобы не попасть в завихрения воздушных потоков. Людей на борту вертолёта было четверо: трое в тёмных очках, а глаза четвёртого медика защищала от солнца белая бейсболка. Паула всматривалась в береговые скалы и низкие густые сосны, когда она гуляла под этими соснами последний раз Небо было серым, а дождь из-за морского ветра моросил чуть ли не горизонтально. Увидев чайку, она приспустила очки и прищурившись стала восхищенно наблюдать за птицей, которая парила в голубом небе над оконечностью полуострова. Вертолет устремился дальше от берега. Паула все еще видела чайку, так кружила у маяка Рёнскар, ослепительно белого в солнечном свете. Затем птица спикировала к самой воде и скрылась за скалами. Харти Кайнин тронул Паулу за плечо и показал на море к западу от полуострова. Посмотрев в том направлении, она увидела яхту, скользившую по волнам в сторону порта. Сдвинув правый наушник сквозь шум винта, Паула пыталась разобрать, что кричит Хартикайнен. "О, Тестя! Какая же! Вот!" Она кивнула Харти Кайнину и подумала, скучает ли тот по тестю его лодки или совместные морские прогулки были тяжкой повинностью. Слева на горизонте в дымке виднелся эстонский берег. Пилот сообщил, что ему удалось связаться с судном. Паула уже знала, что обстановка штатная. После сообщения от полиции корабли смотрели, но ничего подозрительного не обнаружили, равно как и посторонних. Лететь оставалось минут десять. Судно уже показалось вдалеке. Паула из бутылки. Она попыталась представить, как долго тянутся эти минуты для Джерри, запертого и страдающего от жажды. Сколько худенький подросток протянет на такой жаре без возможности выпить воды? Телефон Джерри был по-прежнему включен, и его местоположение точно соответствовало движению корабля. Мальчику пытались дозвониться, писали в WhatsApp, но сообщения оставались непрочитанными, и это тревожило Паулу. Раз у Джерри при себе заряженный телефон, почему он им не воспользуется? Паула прикидывала, сколько часов мальчик уже провел в контейнере, если он не спал и был в сознании. Его наверняка одолевала паника, ведь он знал, что случилось с Раухой Колонда. Харти Кайнин нервничал, он постукивал себя пальцами по бедрам. Судно практически остановилось. Вертолет тоже снизил скорость и затем завис над палубой. На корме собрались люди, с любопытством наблюдавшие за посадкой. На верхней палубе был очерчен круг с большой буквой H посередине, и вертолет плавно опустился на него.